Глава первая «Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть». Алекс напивал себе под нос, разбирая снаряжение. Он каким-то образом умудрился вывести экспериментальный костюм ниндзя из испытательного лагеря и теперь проводил все время ковыряясь в нем. Отвлекался он только на редкие походы в оружейную, которая заменяла привычный пункт заказа и выдачи снаряжения на боевом корабле. Мы уже несколько дней находились на разящем, но нормального разговора у меня с Алексом всё не получалось. Не был, не помню, не состоял, не привлекался. Вот и всё, что я смог от него добиться. Ни просьбы, ни угрозы на него не действовали. Мой авторитет для него ничего не значил». Мы пока находились здесь в качестве пассажиров. Решение о нашем назначении и распределении должно будет приниматься после нашего присоединения к двенадцатому ударному флоту Человеческого Содружества. Кадеты получили, наконец, звание. Личинки офицеров окуклились и родились бабочки. Точнее, вторые лейтенанты. По статусу им были положены отдельные каюты, но они единогласным решением остались с нами в десантном отсеке. Они, похоже, смутно представляли свое будущее и хотели просто быть с понятным для них человеком, То есть со мной. Клоун разрывался на части, но категорически отказывался отзываться на имя Ривз. Он вернулся в своё собственное тело. Оказывается, его клон дождался его, пролежав более пяти лет в криохранилище Разящего. Именно на такой срок его сознание зависло в системе. Его новое старое тело внушало. Рост составлял два метра ровно, вес — 150 килограмм. Груда усиленных мышц на укреплённом костяке. Бешеная регенерация, разогнанная нервная система, улучшенное кровообращение и обмен веществ делали его идеальной машиной для убийства. Но было несколько «но». Во-первых, это тело ему было не положено по статусу. Армейский контракт на такие тела имели единицы из десантно штурмовых групп своеобразной элиты. Причем такие группы были далеко не во всех подразделениях десанта. В 136-м полку 3-й армии под командованием полковника Гадюки Такая группа была. Клоун же получил это тело только благодаря бережливости армии, сохранившей это тело до лучших времён. И доброй воле полковника. Приказом Гадюки это время наступило. Но в случае его уничтожения он мог рассчитывать только на контрактное стандартное тело космодеза. Но это были причины. Первая дшг была полностью укомплектована. И там никого не ждали а вторая заключалась в отсутствии либо недостаточности необходимых навыков для эффективного управления самим телом и многочисленным спецснаряжением. клоун это очень расстраивало. Так что теперь у меня в команде было уже два суперчеловека с кастрированными возможностями и функционалом. Хотя, честно говоря, это впечатляло. Второй суперчеловек откровенно скучал. Первое время космодесантики, не избалованные женским вниманием, ходили к нам с назойливым постоянством. Когда я сделал замечание, мне сломали руку. Овца в ответ выбила моему обидчику зубы и свернула челюсть. После этого случая меня больше не трогали, но овцы и ухажёров только прибавилось. Быстро узнав про повышенный интерес девушки к оружию, они стали всячески заманивать её в разные части корабля с целью показать очередную супер-мега-винтовку. Подозревая их в недобрых намерениях, я приставил к овце кузнеца, роль которого выполнял капрал-клоун. Гостям это совсем не понравилось, так как показать винтовку в такой обстановке стало решительно невозможно, и они потихоньку рассосались. Я от своего обещания данного ей не отказался, попросил только подождать до прояснения нашего статуса. «Сержант ПР-13.А3.130013, Илай...» Немедленно явитесь в каюту капитана. Отчет времени до начисления штрафа. «Да ладно! Какой штраф? Я же не в учебке уже!» Перед глазами появилась пунктирная зеленая линия, ведущая к цели. Я чертыхнулся и пошел по указателям. Из десантного отсека я вышел впервые. У нас было вполне себе самостоятельное пространство. Государство в государстве со всем необходимым для службы и отдыха. Столовые, залы физической нагрузки и психической разгрузки. Оружейные и складские помещения, спортивные залы, тренажёры. Словом, было всё для пятитысячной толпы скучающего десанта. На выходе из отсека стояли два охранника в полной снаряге, подозревая, чтобы защитить экипаж корабля от страдающей от безделья десантуры. Немного узнав своих новых сослуживцев, я понял, что без хорошей драки они начинают тухнуть. Да, побить своих — это святое, но, во-первых, своих бить за подло, боевое братство и вот это вот всё. Во-вторых, интересно убивать запрещено, штрафуют. А скучающий космодес это бомба замедленного действия. Я бы поставил ещё автоматическое орудие со стороны флотской половины, чтобы наверняка. Коридоры стали уже мимо проходили члены экипажа в чёрной форме, смотрящие на меня несколько презрительно. Флотский снобизм неистребим во всех временах и цивилизациях. Сами высолаги. Несколько лифтов и длинных коридоров, И вот я перед дверью капитанской каюты. Флотский безопасник в чёрной броне отошёл в сторону, пропуская меня. Каюта была просторной, и светлой, однако обставлена по-спартански. «Командор Флаг, это тот золотой мальчик, про которого я вам рассказывала». Полковник Гадюка развалилась на мягком диване, помешивая ложкой в стакане какую-то коричневую жидкость. «Полковник, командор!» Я вежливо кивнул обоим головой. «Про мальчика вы погорячились, полковник?» «Во!» — указала гадюка на меня ложкой. «Еще и дерзкий, особенно с испуга». Командер Флаг сидел за большим столом, также со стаканом коричневой жидкости, и со смешкой разглядывал меня, слегка наклонив голову. Выглядел он лет на сорок, что совсем ничего не значило в этом мире. Худощавый и подтянутый, с коротким ёжиком волос пепельного цвета на голове и ты не знаешь что с ним делать обратился он к гадюке не ответила та забрасывая в рот что то разноцветное с блюдца перед собой исполненным ртом продолжила хочешь забрать себе ты же учишь да хоть у инженера я не хочу у инженера я уже был инженером и мне не понравилось бананами на рынке торговать выгодней меня накрыло воспоминаниями бананами был удивился флаг Гадюка засмеялась, тут же подавилась и закашлялась. «Он... тот еще затейник, мне внук рассказал. Переродила его как-то криво, но вот его периодически колбасит». «Как такое может быть?» — удивился командор. «Как и все мною встреченные до этого». «Вот забирай его к себе, заодно и выяснишь», — продолжила полковник, отхлебнув из стакана. «Я категорически против», — продолжал настаивать на своем. но «Ну, если у навигатора?» — улыбнулся флаг. «А я, как вариант, и тоже был, кажется. Правда, не помню, понравилось ли мне или нет. В отличие от инженера, я посмотрел на веселую гадюку. И вообще, вы обещали». «А что я обещала?» — притворно удивился то «Вытащить тебя и твою команду с планеты? Так выполнила свое обещание. Я обещала что-то еще?» «Упс. А ведь она права» все мои планы насчет космодесанта были лично моими гипотетическими рассуждениями основанными на своей неэпической крутости и надежды на родственные связи фанта в виноват полковник мой косяк вот она опять ткнула в меня ложкой с которой упала коричневая капля ей на каменезон бля она схватила салфетку и стала яростно оттирать пятно я терпеливо ждал продолжения вот я свинья радостно и самокритично заявила гадюка и тут же продолжила. «Я свои обещания выполняю всегда», и посмотрела на меня. Я молчал, изображая придурковатость. Она вздохнула. «Для меня самой загадка, почему целый капитан Крейсера и командир полка проводят для тебя брифинг. Ну ладно, разберусь с собой позже. Итак, мы делаем небольшой крюк, прежде чем соединиться с двенадцатым ударным. Через два дня у нас будет небольшая остановка на планете ХА-257, как её там ещё дальше малопригодные для жизни, ценные только своими природными ресурсами. На поверхности в основном роботизированные добывающие комплексы. Население не дотягивает и до миллиона. Местные жители почему-то решили, что в составе Звёздной империи им будет лучше, чем в человеческом содружестве. И нам нужно объяснить им их ошибку. Имперцы официально мятежников не поддержали. Суд, как обычно. Поэтому там будут только местные шахтёры. Попробуем обойтись своими силами, благо планета практически не заселена. Необходимо провести небольшую операцию по принуждению к миру. У меня внутри головы зажглась красная лампочка. Я где-то слышал раньше это словосочетание, где и когда не помню, но помню, что принудители мне почему-то никогда не нравились. А теперь, оказывается, я буду в их числе. С другой стороны, всё бывает в первый раз. Так что придётся показать несчастным повстанцам истинный оскал милитаризма. «Встраивать вас в какое-либо подразделение я не хочу. Во-первых, везде полный комплект. Во-вторых, не хочу вносить хаос своей свои Но я хочу посмотреть на вас в деле своими глазами. Что скажешь, сержант? Куда мне вас засунуть?» «Не имею ни малейшего понятия», — честно ответил я, про себя подумав, что только не в задницу. Но, с моим счастьем, так и будет, однако вслух сказал. Приму любое ваше решение. — Кроме перевода в инженеры? — уточнила она. — Кроме перевода в инженеры, — подтвердил я. — Так, что у нас есть? — она взмахнула ресницами, и перед ней возник галый экран. — Три летёхи без спецухи, один потенциальный разрушитель с мозгом ребёнка. Кстати, не хочешь мне отдать риф за обратно? — При всём уважении, полковник, если бы я даже и захотел... А я не хочу. Клоун будет против. Вы же его знаете. Знали. Уверен, он не сильно поменялся. Да, уже знаю. Жаль. Хотя сейчас от него толку ноль. Что у нас дальше?» Она опять сосредоточилась на экране. «Один потенциальный ликвидатор, наделенный красотой, но обделенный умом и навыками. Странный персонаж, практически без информации, со склонностью к суициду по имени Алекс. Ну и на закуску Абсолют». Она подняла на меня глаза, деактивировала экран и откинулась на спинку. «Может, всё-таки вы инженеры?» «Идите уже...» жу... «Спасибо, но нет». «Везёт мне на юмористов. Ещё и это попалось. Она ведь суровый полковник». «А ты знаешь, сержант, что группу ты себе сколотил перспективную? Как штаны на вырост». «Догадываюсь, полковник». «Смотри, всё не запари». Она, как всегда, внезапно посерьёзнела. Перед ней опять зажёгся голый экран мгновенно увеличившись в размерах, появилась карта, сияющая разными цветами. Вот тут штаб мятежников. Упасть им прямо на голову, как обычно, нам мешают вот эти и эти боевые станции, а также генератор щита. Равнять их с землёй мне не хотелось бы. Всё-таки граждане Содружества, да и заводы ещё пригодятся. Вот тут высадится наш авангард в составе двух батальонов десанта и одной артиллерийской батареи. И немного пошумим. А вот тут высадишься ты со своей группой. Пока мы отключим основные силы, ваша задача — вывести из строя вот этот реактор, который питает все оборонные сооружения. Расположен он довольно глупо, на отшибе. Наши основные силы будут с противоположной стороны, так что, подозревая, сопротивления не будет. Предполагается легкая прогулка». Она подняла на меня взгляд вывести из строя это не взорвать к хренам а по возможности просто отключить это ясно взорвать бы я его из орбиты смогла так вот откуда к хренам появилась у лексиконе у фанта госплоид бабулю так точно полковник хорошо основная высадка через сорок восемь часов вы пойдете с двухчасовой задержкой и да вам присвоено новое звание Я не могу позволить, чтобы офицерами командовал сержант, даже такими бестолковыми, как мой внук. Поздравляем! Вам присвоено звание второй лейтенант. Спасибо, буркнул я. И еще, лейтенант, теперь у вас есть возможность выбирать тела для боя в рамках вашего контракта, либо вашего личного кошелька. Кошелек у вас, я так предполагаю, пустой, так что я настоятельно рекомендую капралам Овце и Ри Клоуну сменить тела на контрактные перед этой высадкой. «Вы же сказали, что нас ожидает легкая прогулка», — удивился я. «Зная вашу страсть к разрушениям, я бы все-таки прислушалась к моим словам. Потом спасибо скажете». Я кивнул. «Разрешите идти?» «Идите. Не зайдите в медотсек. Нужно немного подтянуть ваши навыки для нормального функционирования. Всего. Пока за счет армии. Считайте это авансом». «Вооружей на вас тоже будут ждать. Вы теперь космические десантники, сынок. Не облажайтесь!» «Спасибо, полковник!» Я повернулся к капитану корабля. «Командор!» Разворот, кругом и вон отсюда. Подальше от начальства, поближе к кухне. <музык> «Вот такие дела, в общем», — закончил я пересказ брифинга. «Нужно ещё забежать в метасек». «Армия банкует. Может, чего полезного зальют нам в головы?» «Доктор Сайент предупреждена». «Это та, которая с большими сиськами?» — уточнила овца. «Кто бы говорил?» — хмыкнул рядом клоун. Молодые лейтенанты его поддержали и глупо загыкали. Я посмотрел на них изумленно. «Я, наконец, понял, кого вы мне напоминаете. Вы же прямо Бивис и Батхит!» «А кто это?» — замолчали они. «Не помню. Но помню, что похоже «Точно. Один брюнет, другой блондин. Вот только прически чуть подправить нужно». держит стрелал Алекс. Я повернулся к нему и открыл рот, но он меня опередил. «Тоже не помню, но точно похоже». Я покачал головой. «Как с ним трудно». «Кстати, о классах. Пора бы определиться. Здесь вооруженные, которые нас тоже ждут, игрушки посерьёзней. И они уже с требованиями по классам, а не только по навыкам». винтовочка сделал стойку овца, услышав об оружейной. Я вздохнул. «Сходим, посмотрим вместе. Кстати, я описание посмотрел. Подтверди класс-ликвидатор в медотеке. У них есть для этого права. Я узнавал». «Розовенькая». «Ах ты же еб, РСТ, думал, забудет». «Посмотрим». Еще раз буркнул неопределенно я. «Про класс поняла?» «Согласный кивок». «Отлично». «Клоун?» «Разрушитель», — кивнул головой клоун я не все еще помню но вам понравится и улыбнулся главное чтобы понравилось противнику хотя в этом у меня сомнений нет это же клоун алекс тот мотнул головой разберусь слушай сюда дорогой мой я начал закипать ты определен в мое подразделение не знаю надолго ли но будь добр отвечать на вопросы пока я твой командир это понятно он посмотрел на меня долгим немигающим взглядом я не отводил взгляд «Хрен ты победишь, я на кошках тренировался в детстве». В конце концов, он отвел глаза. «Хорошо, командир. Как насчет ниндзя?» Я офигел. «А что, есть такой класс?» «А ты сам не видел?» — поднял бровь Алекс. «Нет, не видел». Я вызвал справку еще раз и уже углубился в изучение, когда услышал плохо сдерживаемый смех, напоминающий хрюканье. «Издеваешься?» «А то!» Он уже из себя не сдерживал и в голос рассмеялся. Видел бы ты свое лицо, сука, ниндзя. Ты совсем в реальности потерялся. Вообще-то именно так. Я попытался быть серьезным, как подобает командиру космодесанта, но нет. И тоже улыбнулся. А было бы здорово. Да уж, Алекс вытер выступивший от смеха слезы. Ну, вообще-то я думал, это ты надо мной издеваешься. Посмотри-ка на меня внимательно еще раз. Капрал, PR13.A3.130014, Алекс. «Класс Абсолют». Абсолют. да А я ведь знал. Мне же еще Нобель говорил об этом. Из головы вылетело напрочь. А еще...» «Мне показалось, или у тебя только сейчас появилось отображение класса?» «Не показалось», — Алекс покачал головой. «Я эту информацию скрыл». «И как ты это сделал?» «Есть способ. Расскажу как-нибудь. В другой раз. Опять он за свое, тихушник». «А что с вами делать будем, товарищи офицеры?» Я повернулся к новоявленным лейтенантам. «Можно встрять?» Алекс сегодня был на удивление очень разговорчивым. «Ну, если бы не мой абсолют, я бы взял диверсанта. Посмотрите справки. Учитывая нашу небольшую численность, гвалой силой мы мало что сделаем». Он посмотрел на хмыкнувшего клоуна. «Один отморозок много не навоюет». Он глянул на меня и поправился. «Ступил, признаю, два отморозка, но тем не менее», — продолжил он, — «мне явно не помешает помощник, и этот класс самое то. Добровольцы есть?» Все углубились в справку. Класс-диверсант. Диверсанты полагаются больше на скрытность, нежели на грубую силу, проникая в тыл противника, уничтожая стратегические цели, собирая информацию, захватывая или ликвидируя вражеских командиров и скрываясь до того, как противник успеет среагировать. «Почти ниндзя!» задумчиво пробормотал я и перевёл взгляд на молодёжь. «Я всё-таки за грубую силу!» осторожно заявил кот, чем заработал одобрительный тычок от клоуна, после чего зашипел и принялся тереть ушибленный бок. Фант, видя это, отодвинулся подальше от клоуна и поддержал товарища. «Я как бы тоже...» Клоун показал ему большой палец. «Пакля!» Я повернулся к девушке. «Идея мне понравилась!» А ликвидатор и диверсант где-то похожи. Пакля думал о чём-то своём. Но ну, не очень сильно, но где-то рядом. Алекс перехватил инициативу. Если очень обобщать, то ликвидатор больше на дистанционное оружие упор делает, а диверсант на ближний бой. Но идея у них одинаковая, да. Быстро убить и незаметно свалить. Но тебе же другое интересует. Пакля удивлённо подняла глаза. Я тоже не понял, о чём он. «Купим мы тебе похожее тело, хотя на мой вкус ты и сейчас вполне сексе Пакля покраснела. Я удивился. «Хрен на себе, психолог!» «Я согласна», — сказала Пакля. «А ничего, что система будет её тестировать, и не факт, что предложит этот класс?» — вспомнил я тестирование в лагере. «У меня есть одна мысль. Думаю, всё будет в порядке», — загадочно произнёс Алекс. «Не поделишься?» — без особой надежды спросил я. «Расскажу как-нибудь. В другой раз». «Ну вот, никто не сомневался». «А вы ещё так походите немного». Я повернулся к лейтенантам-мужчинам. «Не могу, я ещё пазл в голове сложить». Оба облегчённо кивнули. Я хлопнул по коленям и встал. «Ну, раз вопросов больше нет, погнали к доктору сиськи. Блин, сайнд!»